Событие 76. -е. Три посольские ладьи Котка шли на север, к Астрахани, подгоняемые почти попутным северо-западным ветром. Из порта Бендер-Энзели, что недалеко от Решта, вышло целых шесть судов. Кроме трех русских больших ладьи, Падишах послал еще и три своих буса. Все три были с подарками. Нет, подарков было немного. Вернее, не так. Подарков хватало, но... Один бус вез слона. Второй бус вез слониху. Третий бус был заставлен клетками. В клетках этих были другие подарки. Двух редких белых каспийских тигров отправлял в подарок князю Пазарскому падишах вселенной и еще четырех леопардов. С ними был и обученный загончик На стоянке в Баку через обосурманившегося казака-переводчика переговорил Михаил Тюхин с Козылбашем. Тот, узнав, что животных везут для зоопарка, только покрутил головой, «Эти животные не размножаются в неволе, умрут через несколько лет, а может и раньше, ведь у вас холодно». «А ты чем с ними занимаешься?» — поинтересовался посол. «Я учу их не бояться людей», — усмехнулся Перс. «Расскажи о своей работе». «Шитрака — так называют пардусов у нас. Слово это означает «пятнистый». Как я уже говорил, щитраки не размножаются в неволе». Каждую кошку приходилось вылавливать из дикой природы. Ловцы находят самку с маленькими котятами и расставляют на них селки. Если детеныши попались в ловушки, их доставляют в специальные места, где содержатся охотничьи кошки. Там маленькие щитраки в течение нескольких дней подвергаются голодовке и пытке бессонницей. Им не позволяют спать. Когда котята ослабевают, им дают пищу но только из рук человека. После того, как они перестают бояться и привязываются к человеку, их приручают ходить на поводке в самых людных местах города. Потом их приручают к другим охотничьим животным – лошадям и собакам. И только после этого молодых щитраков натравливают на дичь – зайцев, антилоп, сайгаков, ланей Все обучение занимает около полугода. Охота же происходит следующим образом. На натренированного щитрака надевают пояс с поводком и повязку на глаза. Это делается для того, чтобы хищник не бросился в погоню раньше, чем нужно. Охотники находят в степи стадо антилоп, сайгаков или ланей и подбираются к ним как можно ближе. Щитраков подвозят либо в специальной маленькой повозке, либо на крупе лошади. Затем снимают повязку и показывают ему дичь. Гепард сразу пускается в погоню. Если ему удается настигнуть и задушить добычу, охотники награждают его кровью пойманной дичи. Ловчую кошку могут пускать в погоню несколько раз, пока она не устанет, а после охоты всем щитракам достаются внутренности добычи. Что ж, Михаил слышал, что многие князья раньше на Руси владели пордусами. Почему бы самому богатому князю и не поохотиться? После Баку погода испортилась. Более быстроходные и маневренные ладьи русских, поднявшийся сильный ветер, сразу утащил вперед. Неповоротливые персидские бусы отстали. Может и ничего страшного, заранее ведь договорились, что если такое произойдет, то русские подождут посланцев Шаха в Астрахани. Только черт с ними, с басурманами, прости господи. Плохо переносящий качку Тюхин сто раз проклял, что поддался на уговоры Пожарского. Его выворачивало и выворачивало, ничего не помогало. Да и из маленькой дощатой каютки не вылезешь. Все же середина ноября, холодно, брызги. Огромные волны то и дело перехлестывали через борта, и все бросались отчерпывать воду. Только блюющий посол команде и нужен, путающийся под ногами. Ведь до самой Астрахани ветер не ослабевал. Утешало только то, что с посольством Михаил справился. Может, конечно, и случай помог, не заболей шах, а бас и не окажись среди посольства лекарь Бусурманин, неизвестно, как бы все обернулось. А может, сработала поговорка странного князя «Везет тому, кто везет». Только получилось все как нельзя лучше. Посольство принял сам Аббас буквально через два дня после возвращения на постоялый двор лекаря. На приеме все восторгались подарками, цокали языками, рассматривая ловчих птиц, уважительно гладили руками фарфоровые и стеклянные вазы шах лично покрутил в руках чудные кинжалы и даже приказал зарядить мушкет и выстрелил в саду из него и конечно потряс всех шелковый ковер с волшебными цветами а на следующий день уже одного тюхина пригласили для беседы с аббасом кроме посла и падишаха, было всего несколько визирий как потом тюхин узнал это были тимадда давле курчибаши командир шахской гвардии Курчи и Эшикагасыбаши, который занимался делами шахского двора, в частности, церемониями. И толмач причем бывшего казака, к этому не допустили. Переводил какой-то бусурманин, но русским владел он изрядно. — Что же хочет от меня ваш князь, и как осмелился он послать тебя сам? Почему это не сделал ваш император? Не очень приветливо начал Аббас. «Император Михаил Федорович и его отец-патриарх Филарет одобрили это посольство. Они прислали тебе грамоты. Государь также готовит посольство, только оно будет чуть позже. Посольство большое и много даров, так что движется оно медленно», — с низким поклоном произнес заученную на персидском фразу Тюхин. «Хорошо», — кивнул один из визирей. «Продолжай. Чего же хочет твой господин?» «Князь Пожарский хочет наладить торговые отношения с твоей державой, о падишах «Разве мы сейчас не торгуем?» Опять ответил вопросом тот же визирь. «Петр Дмитриевич предлагает твоим купцам в середине июля каждого года приезжать на ярмарку в Нижнем Новгороде. От Астрахани до Нижнего Новгорода сюда будут сопровождать ладьи князя с воинами, чтобы разбойники не покусились на чужое». Кроме того, если корабль купца будет большой и не сможет плыть по Волге, то в Астрахани весь товар перегрузят на русские ладьи, кои специально будут к весне посланы туда князем. Тюхин подождал, пока толмач переведет, и хотел продолжить, но был остановлен самим Аббасом. «У вас так много разбойников!» «Разбойники есть везде. Сейчас на Волге строятся новые городки». «Увеличивается количество стрельцов в старых, но сказать, что одинокий купец может ничего не бояться, было бы рано», — развел руками Михаил. «Продолжай», — согласно кивнул падиша. «В Нижнем Новгороде, Царицыне, Марьинске и Астрахане ваши купцы могут построить свои подворья и лавки. Князь также обещает им свою защиту», — опять низко склонился посол. «Чего хочет ваш князь взамен?» Опять встрял визирь. «Разрешение падишаха вселенной организовать такие же подворья в городах Дербенте, Баку, Реште, Казвине и Исфахане. Кроме того, князь Пожарский хочет со временем построить подворье в Ереване и одном из городов Картлийского царства». «И чтобы мы также обеспечили защиту этих подворий?» усмехнулся Аббас. «Истинно так, у великий!» «Сколько мушкетов может поставить мне ваш князь?» Резко сменил тему шах. «Столько, сколько нужно!» Снова склонился Михаил. «Десять тысяч?» «Десять тысяч!» — кивнул Тюхин. «Лекарь останется у меня!» «Как будет угодно вашему величеству!» Опять поклонился посол. «Тебя наградят по твоим делам!» «Передай князю Пожарскому, что все его предложения принимаются, и еще передай, что его мушкеты лучше, чем мушкеты инглизов. Я отменил все привилегии для их купцов и наделю этими же привилегиями людей князя. Все, можешь идти». На следующий день посольство засыпали ответными подарками, а Тюхина пригласили на обед к падишаху. Там за разговором Михаил и проговорился о зоопарке, что собирается всего мира князь Пожарский. Шах Аббас не поскупился на ответные дары.